12:30 Максим натянул шапку почти до самого носа и запахнул пальто. Он еще не был у озера любви. Название хоть и приторное, звучало красиво. Но раз Лиза там что-то увидела, может, и ему это место принесет нужные спасительные мысли. Хоть погода немного смягчилась, но сквозной ветер все еще проникал в рукава и карманы. Максим порадовался, что путь вроде как недолгий. «Так, Густав сказал налево, потом еще раз налево, потом... да и неважно, найду». Он шел наугад, интуитивно чувствуя, что движется в нужном направлении. Через несколько минут он увидел питьевой фонтан в форме лошадиных голов, а затем и само озеро. Оно успело схватиться тончайшей ледяной корочкой, которая расходилась с серебристой мозаикой от плавных движений птиц. Они явно были рады утихомирившейся погоде, и, самые отважные, уже невесомо парили по водной глади. Вдруг где-то в затихающей в юге мелькнуло оранжевое пятно. Максим успел разглядеть девушку в сером пальто и ярко-оранжевом шарфе. «Этому городу не хватает таких ярких красок», — подумалось ему. Максим подошел ближе и увидел каменные ступени, спускавшиеся к небольшому деревянному помосту. Именно о нем, судя по всему, писала Лиза. Он спустился и, тяжело опустив локти на перильца, посмотрел на лебедей. Их еле уловимое движение успокаивали, и Максим прислушался к тому, что происходит внутри. Он чувствовал облегчение. Это была тяжелая легкость, как бы странно это ни звучало. Боль оставалась, но слова Лизы, а знал ли ты Машу, будто вскрыли давний нарыв. И хотя рана еще ныла, скорое выздоровление уже не казалось чем-то невозможным. Это было абсолютно новым ощущением, словно в темной комнате постепенно начинал разгораться теплый яркий огонь. Максим по-прежнему не знал, что делать и как жить дальше. Но впервые за очень долгое время ему не хотелось бежать от этого вопроса. Максим заметил одинокого лебедя, плывущего в стороне от остальных. «Ты тоже одинок? Тебя бросили?» С горькой улыбкой подумал он. Тот, разумеется, не ответил, продолжая упрямо плыть к одному ему известной цели. Вдруг Максима сковало странное чувство. Как будто он увидел... Нет, понял. Понял, что оставалось за завесой его гипнотических чувств к Маше. А ведь она, как этот лебедь, всегда была в стороне. Вроде рядом, но все же на расстоянии. Всегда за границей его понимания. Как эти птицы, свободные, красивая, скользящие, но вне зоны его понимания. Максим вдруг вспомнил, как однажды, играя с друзьями в футбол, он неудачно упав сломал лодыжку. Маша примчалась в больницу и, вдруг, увидев его искаженное болью лицо, рассмеялась. Дурачок, если ты чувствуешь боль, ты живешь. Как же он возненавидел ее тогда? Ненадолго, разумеется, но все же. А знал ли ты Машу? Конечно, знал. Она была его любовью, его женой, но он знал ее или думал, что знал?